Расколотые равнины. Я умираю, верно? Целитель, зачем тебе моя кровь? Кто это рядом с тобой? С головой из линий. Я вижу далекое солнце. Темное и холодное. Сияющее в черном небе. Записано 3-го езнана. 1172 года. 11 секунд до смерти наблюдался реши дрессировщик Чулов. Особо примечательный образец. «Почему ты не плачешь?» – спросила девушка с Спрэм. Каладин сидел в углу клетки, прислонившись спиной к решетке, и опустив взгляд. Доски пола перед ним были расщеплены, словно кто-то пытался выломать их, орудуя одними ногтями. Расцарапанная часть была темной там, где сухое серое дерево впитало кровь. Бесполезная бредовая попытка побега. Фургон продолжал катиться. Каждый день одно и то же. Утром у него все тело ныло и болело от бесконечной ночи, проведенный без тюфика или одеяла. Рабов из каждого фургона выпускали по очереди. И они ковыляли кандалами на ногах, чтобы размяться и облегчиться. Потом их запихивали обратно. Давали утреннюю порцию баланды, и караван снова катился до полуденной баланды. Снова в путь, вечерняя баланда, а потом ковш воды и спать. Воспаленное клеймо-шаш на лбу колодины все еще сочилось кровью. По крайней мере, крыша клетки давала укрытие от солнца. Спрен ветра обратилась в туман и теперь летала будто облачко. Она приблизилась к колодину, а движение в передней части облачка обрисовало ее лицо, как будто туман сдулся и показалось что-то более плотное, спрятанное за ним. Легкое, женственное, с узким личиком, такие любознательные глаза. Он не встречал спренов, подобных ей. «Остальные плачут по ночам», — пояснила она. «Но не ты». Толку от слез. Парень прислонил голову к прутьям клетки. «Что они изменят?» «Не знаю. А почему люди плачут?» Он улыбнулся и закрыл глаза. «Спроси всемогущего, почему люди плачут, маленький спрен. Не меня». Во влажном воздухе восточного лета лоб покрылся каплями бота. Иран щипало, когда они в нее попадали. Следовало надеяться, что вскоре их ожидали несколько недель весны. Погода и сезоны были непредсказуемы. Обычно каждый длился несколько недель. Но сколько именно, никто не может сказать заранее. Фургон продвигался вперед. Через некоторое время Каладин почувствовал на лице солнечный свет. Открыл глаза. Солнце почти в зените. Значит, 2 или 3 часа пополудни а где же обеденная баланда? Каладин стал, держась одной рукой за стальные прутья. Он не видел Твалква, который правил передним фургоном. Только плосколицево блата в фургоне позади. Наемник был в грязной рубашке со шнуровкой и широкополой шляпе, защищавшей от солнца. Копье и дубина лежали рядом с ним на козлах фургона. Он, как и Твалкв, не носил меча. Сказывалось влияние Лети. Трава продолжала расступаться перед фургонами, исчезая спереди и осторожно показываясь после того, как они удалялись. Вокруг изредка появлялись странные кусты, незнакомые колодину. У них были толстые стебли, черенки с острыми зелеными иголками. Когда фургоны подъезжали слишком близко, иголки втягивались в черенки, оставляя кривые червеподобные стволы с узловатыми ветками. Они усеивали холмистую местность вздымаясь над подкрытой травой с скалами. Точно миниатюрные часовые. Фургоны катились и катились, хотя полдень давно миновал. Почему мы не останавливаемся на обед? Передний фургон наконец-то встал. Два других резко затормозили. Чулы с красными панцирями начали беспокоиться. Их усики заколыхались. У этих зверей, похожих на ящики, Выпуклые, твердые, как камень, раковины и толстые красные ноги, будто стволы. Колодин слыхал, что их клешни могут перекусить человеческую руку. Но чулы покорные, особенно домашние. И он не слышал, чтобы кто-то из солдат получил от них больше несмелого тычка. Блат и Тек спустились со своих фургонов и подошли к твалку. Работорговец привстал на козлах, прикрывая глаза от яркого света, и держа в другой руке лист бумаги. Последовал спор. Твалк указывал в сторону, куда они ехали, а потом на свою бумагу. Твалкв, заблудился!» — позвал Каладин. «Может, тебе стоит помолиться всемогущему, чтобы направил на путь истины? Я слыхал, он питает к особую любовь. Держит преисподней для вас отдельную комнатку!» Слева от Каладина один из рабов длиннобородый, что говорил с ним несколько дней назад. Осторожно отодвинулся. Твалк впомедлил и резко махнул наемником, приказывая ему молкнуть. Потом этот грузный мужчина спрыгнул со своего фургона и подошел к Алладину. Ты, сказал он. Дезертир! Армия лети странствует по этим землям, воюют здесь. Ты знаешь эти места? Дай «Дай-ка мне карту, предложил Каладин. Твалк поколебался, но так и сделал. Колодин протянул руку сквозь прутья и схватил карту. Потом, не читая, порвал пополам. За несколько секунд он превратил ее в сотню кусочков на глазах у потрясенного работорговца. Твалкв позвал наемников. Те подбежали. Каладин бросил в них две пригрошни конфетти. «Счастливого праздника ублюдки!» Сказал он, когда кусочки бумаги обсыпали блата и тега. Повернулся и отошел к противоположной части клетки и уселся лицом к ним. Твалкв утратил дар речи. Потом по багрове вткнул пальцем в Каладина и что-то прошипел наемником. Блад шагнул к клетке, но вдруг передумал. Посмотрел на Твалква, пожал плечами и пошел прочь. Твалкв повернулся к Тегу. Но другой наемник просто прокачал головой и что-то тихонько проговорил. Твалкву понадобилось несколько минут, чтобы унять ярость. После чего он обошел клетку и приблизился к колодину. Когда работорговец заговорил, его голос оказался на удивление спокойным. «Вижу, дезертир, ты умен. Сделал себя незаменимым. Прочие рабыни не из этих краев. И сам я тут никогда не бывал. Ты можешь торговаться, чего тебе надо. Я могу давать тебе больше еды каждый день, если станешь себя хорошо вести. Хочешь, чтобы я руководил караваном? Я буду следовать твоим указаниям. Хорошо. «Сначала разыщи высокую скалу, чтобы осмотреться?» «Нет, чтобы я тебя с нее скинул». Твалкф раздраженно поправил шапочку, отбросил с лица длинную белую бровь. «Ты меня ненавидишь?» «Это хорошо. Ненависть делает тебя сильным, и я смогу просить у покупателей больше денег. Но ты не сможешь мне отомстить, если я не доставлю тебя на рынок. Я не позволю тебе сбежать». Но, может, кто-то другой позволит, в твоих интересах, чтобы тебя продали, понимаешь? Мне не нужна месть. Спрэн ветра вернулась. Она на некоторое время отвлеклась, изучая странные кусты. Теперь же принялась прохаживать вокруг лица Твалква, разглядывая его. Он явно ее не замечал. Работорговец нахмурился. Не нужна? От нее никакого толку, объяснил Каладин. «Я выучил этот урок давным-давно». «Давным-давно? Дезертир до тебе 18 и 18 не исполнилось?» Почти угадал. Колодину было 19. Неужели прошло 4 года со дня его вступления в армию Амарама? Казалось, он постарел лет на 10. «Ты молод», — продолжил твалков «И еще можешь изменить свою судьбу. Кое-кому удавалось избавиться от рабской участи». «Ведь можно выплатить свою цену, понимаешь? Или убедить кого-то из хозяев, чтобы тебе дали свободу. Ты можешь снова стать свободным человеком. Это не так уж невероятно», — Каладин фыркнул. «Я никогда не избавлюсь от этих отметин. Ты ведь знаешь, что я пытался. Безуспешно. Сбежать 10 раз не только глифы на моем лбу заставляют твоих наемников тревожиться. Прошлые неудачи не означают, что в будущем у тебя не будет шансов». «Мне конец! И наплевать!» Он пристально посмотрел на работорговца. «Кроме того, ты же не веришь на самом деле в то, что говоришь. Человек вроде тебя не сможет спать по ночам, зная, что проданные им рабы окажутся на свободе и однажды разыщут его». Твалков рассмеялся. «Да, дезертир, возможно, ты прав». Или, возможно, я просто думаю, что если ты освободишься, то пустишься на поиски того первого человека, который продал тебя в рабство, а? Как там его... Великий лорд Амарам? Его смерть будет не предупреждением, и я успею сбежать. Откуда он узнал? Где услышал про Амарама? Я его найду, подумал Каладин. Я голыми руками его уничтожу. Я оторву ему башку, я... «Да», — согласился Твалкв, изучая лицо молодого раба. «Значит, ты был несчастен, когда сказал, что не жаждешь мести. Я вижу...» «Откуда ты знаешь про Амарама?» — Каладин нахмурился. «Меня с той поры полдюжины раз продавали!» «Люди говорят, работорговцы любят потрепаться. Нам приходится дружить, видишь ли, потому что остальные нас не выносят». Тогда ты знаешь, что я получил это клеймо не за дезертирство. О, но ведь мне следует притворяться, что все так и есть, понимаешь? Тех, кто виновен в серьезных преступлениях, трудновато продать. С этим шашглифом на твоем лбу мне придется постараться, чтобы выручить за тебя хорошие деньги. Если не сумею тебя продать, тогда... Поверь мне, ты не захочешь этого. И потому нам обоим придется сыграть в игру. Я скажу, что ты дезертир, а ты ничего не скажешь. По-моему, игра простая. Это незаконно. Мы не валиткари, и потом о законе речь не идет. К тому же дезертирство – официальная причина твоего рабского положения. Скажи, что все было иначе и ничего не добьешься, кроме репутации лжеца и головной боли для тебя. Но ты же сказал, что не хочешь мне мстить. Я могу захотеть. Твалкф рассмеялся. «О, если ты до сих пор не захотел, то вряд ли это произойдет. Кроме того, ты ведь угрожал сбросить меня со скалы, так что, думаю, ты уже хочешь». «Но теперь нам следует разобраться в том, что делать дальше». «Моя карта скоропостижно скончалась, видишь ли...» Каладин поколебался, потом вздохнул. «Не знаю», — сказал он честно. «Я тоже здесь впервые!» Твалкф нахмурился. Наклонился ближе к клетке, изучая парня, хоть и все равно с безопасного расстояния. Микс спустя покачал головой. «Похоже, это правда. Какая жалость. Что ж, доверю собственной памяти. Карта все равно была негодная. Я почти рад, что ты ее порвал, потому что чуть было не сделал это сам. Если мне случится разыскать какие-нибудь портреты бывших жен, я позабочусь о том, чтобы они попали тебе в руки». «И твой особый талант пойдет мне на пользу!» Твалк ушел. Каладин проводил его взглядом и выругался в полголоса. «Что такое?» Спросила Спрэн Ветра, подойдя к нему и склонив голову на бок. «Он мне почти понравился!» Каладин опять уткнулся лбом в прутье. «Но...» После того, что он сделал... Парень пожал плечами. «Я не говорил, что Твалкв не ублюдок. Просто он ублюдок, который может нравиться!» Он помолчал, потом скривился. «Самый отвратительный тип. Убьешь такого, и тебя будет мучить угрожение совести». Во время Великих Бурь фургон протекал. Ничего удивительного. Каладин подозревал, что Твалк занялся работорговлей не от хорошей жизни. Он бы с радостью торговал чем-то другим. Но какая-то причина, нехватка средств, необходимость спешки покинуть прежнее место вынудила его избрать эту наименее уважаемую профессию. Люди вроде него не могли позволить себе качество, не говоря уже о роскоши. Они едва успевали отдавать долги, отсюда и протекающие фургоны. Деревянные бока были достаточно крепкими, чтобы выдержать бурю, но на удобство рассчитывать не приходилось. твалкв чуть не опоздал с приготовлениями к новому мощному шторму. Видимо, на карте, которую порвал Каладин, было расписание ближайших ураганов, купленное у странствующего буристража. Бури можно предсказывать с помощью математики. Отец Каладина увлекался этим в свободное время. У него получалось назвать правильный день 8 раз из 10. Доски ударялись о прутья клетки, когда ветер колотился о фургон. Тряс его. Чуть ли не подбрасывал, словно неуклюжий великан игрушку. Дерево скрипело, и в щели пробивались струйки ледяной дождевой воды. Также сквозь них проникали отцветы молнии, сопровождаемые громом это был единственный свет для рабов. Иногда случались вспышки света без грома. Люди при этом стенали от ужаса, думая о буре отце, о призраках, сияющих отступников или приносящих пустоту, о всех, кто мог явиться во время особенно яростной великой бури, если верить молве. Рабы сбились кучу в центре фургона, пытаясь согреться. Колодин им не мешал, сидел один, упираясь спиной в прутья клетки. Каладин не боялся истории о существах, которых можно было встретить во время бури. В армии ему пришлось пару раз переждать шторм, прячась под нависающей скалой или в ином импровизированном убежище. Никому не нравилось оставаться снаружи во время урагана, но иногда с этим ничего нельзя было поделать. Те, кто мог предположительно встретиться во тьме бури, и близко не могли сравниться с реальной опасностью от камней и веток, что носилось в воздухе. В общем-то, изначально вихрь воды и ветра, буревая стена были опаснее всего. После него нужно было выждать, пока стихия не ослабеет. Дождь потом еще долго идет, но это сущая ерунда. И приносящие пустоту, желающие поживиться плотью, его тоже не волновали. Он беспокоился, чтобы ничего не случилось с твалквом. Работорговец пережил бурю в тесном деревянном убежище, встроенном в днище фургона. Это было, по всей видимости, самое безопасное место в караване. Но неудачный поворот судьбы. Брошенный ураганом валун, например, мог привести к смерти. И в этом случае, как предполагал Каладин, Блат и Текс бегут, оставив всех в клетках закрепленными деревянными боками. Рабы будут медленно умирать от голода и жажды под палящим солнцем. Буря продолжала бушевать, раскачивая фургон. Иногда эти ветра казались живыми. И кто сказал, что на самом деле это не так? Спренов ветра привлекают порывы ветра, или они сами и есть эти порывы? Духи той силы, что вас желала уничтожить фургон Каладина. У этой силы, разумно или нет, ничего не вышло. Фургоны были привязаны цепями к ближайшим валунам. И их колеса застопорили. Порывы ветра становились все более вялыми. Вспышки молний прекратились. И сводящая с ума барабанная дробь дождя перешла в тихое постукивание. Только один раз за время их путешествия великая буря перевернула фургон. Треснуло несколько досок, да кое-кто обзавелся синяками. Вот и все последствия. Деревянная панель справа от колодина чуть затряслась и упала, когда Блад снял засовы. Наемник надел кожаный плащ, защищавший от дождя, а с полей его шляпы текли струи воды, пока он открывал клетку. Теперь рабы оказались под дождем. Тот был холодным, хотя и не настолько, как в самый разгар бури. Твалк всегда приказывал открывать фургоны до того, как закончится дождь. Он говорил, что это единственный способ избавиться от вони. Блад сунул деревянную боковину на положенное место под фургоном, потом снял две другие панели. Только стену в передней части прямо за козлами нельзя было снять. «Что-то ты рановато их убираешь», — сказал Каладин. Да хвости великой бури, когда ливень превращался в легкий дождь, еще оставалось время. С неба по-прежнему лило, и ветер то и дело усиливался. Хозяин хочет, чтобы вы сегодня как следует помылись. Почему? Каладин поднялся, и вода потекла с его коричневых лохмотьев. Блад как будто не услышал. «Возможно, мы приближаемся к месту назначения», подумал Каладин, окидывая взглядом пейзаж. За последние несколько дней холмы уступили место неровным скалам, обточенным неустанными ветрами, осыпающимся утесом и зазубренным пиком. На камнях, образованных к солнцу, росла трава. Сразу после великой бури земля по-настоящему оживала. Камнепочки-полипы лопались и выпускали лозы. Другие лозы выбирались из трещин и тянулись к воде. Кусты и деревья разворачивали листья. Кремлецы всех видов копошились в лужах и с наслаждением пировали. В воздухе жужжали насекомые, панцирные покрупнее. Крабы и ходунцы выбирались из убежищ. Даже сами камни будто оживали. Колодин заметил с полдюжины порхающих впереди спренов ветра. Полупрозрачные существа гонялись за последними порывами бури. Или, возможно, соревновались с ними. Вокруг растений появлялись миниатюрные огоньки. Спрены жизни. Они выглядели точно частицы светящейся земной пыли или рой мельчайших полупрозрачных насекомых. Ходунец, похожие на волосы иглы вздыбились, уп, улавливая перемены в силе ветра, забрался по боковине телеги, шевеля дюжиной пар лап вдоль длинного тела. Каладин уже видел ходунцов, но не с таким темно-пурпурным панцирем. Куда же твалк введет караван? Эти невозделанные склоны холмов идеально подходили для фермерства. Если в сезон слабых бурь, следующий за плачем, разлить тут сок культяпника, перемешанный с семенами лависа, то через 4 месяца холмы покроются полипами больше человеческой головы, готовыми лопнуть от переполняющего их зерна. Чулы неуклюже шевелили лапами, поедая почки, слизни и маленьких панцирных, что появились после бури. Тек и Блад потихоньку запрягли чудищ, а угрюмый Твалк в это время выпал из своего водопроницаемого убежища. Работорговец натянул шапку и черный плащ, защищаясь от дождя. Он редко выбирался до того, как буря полностью заканчивалась. Значит, ему не терпится добраться до места. Неужели они так близко к побережью? Только там в ничейных холмах есть города. Вскоре фургоны покатились по неровной земле. Каладин угомонился, когда небо прояснилось, а великая буря превратилась в черное пятно в западной части горизонта. Солнце дарило долгожданное тепло, и рабы млели в его лучах. Струи воды стекали с их лохмотьев, и позади фургона оставался влажный след. Вскоре возле Каладина мелькнула светящаяся лента. Он начал привыкать к присутствию спрена ветра. Новое знакомое исчезло во время бури, но теперь снова вернулось. Я видел твоих собратьев, безучастно заметил Каладин. Собратьев? Переспросила она, приняв облик молодой женщины, и зашагала вокруг него по воздуху. Иногда кружать, словно танцуя под неслышную музыку. Спренов ветра, пояснил Каладин. Они гнались за бурей. Ты точно не хочешь отправиться с ними. Девушка спреном с интересом посмотрела на запад. Нет. Сказала она после паузы и продолжила танцевать. «Мне и здесь хорошо», — Каладин пожал плечами. Спрен перестала его дразнить, и ее присутствие уже не раздражало. «Рядом есть твои собратья», — сказала она, — «такие же, как ты». «Рабы?» «Не знаю. Люди. Не те, которые здесь. Другие». «Где?» Она ткнула полупрозрачным пальчиком на восток. «Там их много. Много-много». Каладин встал. Он и не думал, что Спрэн может иметь представление о том, как измерять расстояние и количество. Да, Каладин прищурился, изучая горизонт. Это... Это дым? Печные трубы? Пахло дымом. И если бы не дождь, он почувствовал бы запах раньше. Стоило ли беспокоиться? Какая разница, где быть рабом, если уж ты все равно им останешься? Каладин принял свою судьбу. Так и следовало себя вести. Ни забот, ни тревог. И все же он с любопытством пригляделся, когда фургон выехал на вершину холма. Там был не город, там было кое-что побольше, кое-что повнушительнее. Громадный военный лагерь. «Великий отец Бури, прошептал Каладин. «Десять армий расположились согласно знакомому литийскому узору. По кругу сообразно рангу, с обозами с внешней стороны» за которыми следовали наемники, полноправные граждане-солдаты и в самой середине светлоглазые офицеры. Каждая армия обосновалась в отдельном громадном кратере со скалистыми краями. Кратеры напоминали сломанные яичные скорлупки. 8 месяцев назад Каладин покинул очень похожую армию, хотя войско Амарама было куда малочисленнее. Эти занимали мили и мили. Тянулись далеко на север и юг. В воздухе горделиво трепетали тысячи знамен, на которых красовались тысячи разных семейных глифпар. Попадались палатки в основном на окраинах лагерей. Но большей частью солдат размещались в каменных казармах, созданных духозаклинателями. Над лагерем, что располагался прямо перед ним, реяло знамя, которое Каладин видел в книгах: темно-синее с белыми глифами хох и ленил стилизованными под мечи корону. Дом Холлин. Королевский дом. Обескураженный Каладин окинул взглядом другие войска. На востоке открывался вид, о котором он знал из десятка разных историй, детально описывающих кампанию короля против предателей Паршенди. Каменная равнина, такая громадная, что невозможно увидеть ее противоположную сторону, расколотая трещинами и ущельями 20-30 футов шириной. Они были такими глубокими, что растворялись во тьме и создавали беспорядочную мозаику в неровных плато. Обширное пространство походило на разбитую тарелку, которую собрали из черепков, но между ними остались зазоры. «Расколотые равнины...» — прошептал парень. «Что?» — спросила спрен ветра. «Что не так?» Каладин покачал головой, сбитый с толку. «Я потратил годы, пытаясь добраться сюда...» Этого хотел Тьен. по крайней мере в конце, попасть сюда и сражаться в армии короля. И вот Каладин здесь. Наконец-то. Случайно. Он ведь не расхохотался от абсурдности происходящего. И я должен был догадаться, я должен был понять. Мы с самого начала ехали не на побережье к тамошним городам. Мы ехали сюда. На войну. В этом месте действовали литийские законы и правила. Он ожидал, что Твалкф будет избегать подобных встреч, но здесь и платили лучше, нежели где-то еще. «Расколотые равнины?» – спросил один из рабов. «В самом деле?» Остальные столпились рядом, разглядывая пейзаж. От возбуждения они забыли о своем страхе перед колодином «Это и впрямь расколотые равнины!» – воскликнул один из рабов. «Вон там армия короля!» «Может, здесь мы найдем справедливость», — сказал другой. «Я слышал, в королевском доме слуги живут не хуже богатых торговцев», — заметил третий. «С рабами там тоже должны обращаться получше. Мы будем на Воринской земле, нам даже жалования станут платить». Это правда. Рабам полагалось небольшое жалование. Половина от того, что платили бы свободному что уже меньше суммы, на которую за ту же работу мог рассчитывать полноправный гражданин. Ну хотя бы так. И законы о лете были на их стороне. Только ревнителям, которые все равно ничем не владели, можно и не платить. Но и еще паршунам. Но паршуны же скорее животные, чем люди. Раб мог отдавать жалования в счет выкупа, и через много лет труда заработать свободу. Теоретически. Пока фургон катился вниз по склону, остальные продолжали болтать но Каладин перебрался в его заднюю часть. Он подозревал, что история о жаловании рабам всего лишь уловка, предназначенная для того, чтобы сделать их покорными. Выкуп громадный. Много больше той суммы, что платили за раба, и его просто невозможно выплатить. У предыдущих хозяев Каладин требовал, чтобы жалования отдавали ему. Они всегда находили способ его обмануть. Предъявляли счет за крышу над головой, за еду. Таковы уж светлоглазые. Рашон, Амарам, катаротом! Каждый светлоглазый, с которым Каладин встречался, будучи рабом или свободным человеком, показал себе испорченным до мозга костей. Невзирая на внешнюю красоту и изящество, они походили на гниющие трупы, обряженные в красивые шелка. Остальные продолжали говорить о королевской армии и о справедливости. Справедливость. Размышлял Каладин, прислонившись к прутьям. Не уверен, что эта штука существует. И все же он не мог не думать кое о чем. Там была армия короля. Армия всех десяти великих князей. Пришедшая на расколотые равнины, чтобы воплотить договор отмщения. Если была на свете вещь, которую он тосковал, то это возможность держать копье. Снова сражаться, искать способ стать тем, кем он был раньше. Человеком, которому не все равно. И если подобное вообще могло случиться, то только здесь.